— осторожно переспросил я. — Ты увидишь, как я передвигаюсь по лесу? — Ничего, не бойся. Взглянув на мое вытянувшееся лицо, попросил он. — И через несколько минут мы доберемся до твоего пикапа. Его губы изогнулись в моей любимой кривоватой улыбке. — Ты превратишься в летучую мышь? — поинтересовался я. Эдвард засмеялся. С летучей мышью меня никогда не сравнивали. — Подожди, то ли еще будет... «Ладно, трусиха, садись мне на спину». Я надеялась, что Эдвард шутит, но тут же поняла, что ошиблась. Сердце тут же заколотилось, и хотя мои мысли были для него закрыты, дикий пульс выдавал меня с головой. Вот я действительно сижу на спине Каллина, так крепко обхватив руками его шею, что любой человек на его месте сразу же задохнулся бы. «Я потяжелее, чем школьный рюкзак», — предупредила я. «Ха!» — фыркнул Эдвард и наверняка закатил в глаза — Раньше я не видел его в таком хорошем настроении. Потом он схватил меня за руку, прижал мою ладонь к лицу и глубоко вдохнул. С каждым разом все легче. И побежал. Никогда в жизни мне не было так страшно. Быстрее пули он несся по темнеющему лесу, двигаясь совершенно бесшумно, как настоящий призрак, будто его ноги не касались земли. Как на такой скорости он не сшибал деревья, оставалось для меня загадкой.